54. Бернет и Текла пришли к ней первыми. В смущении они не знали, что сказать. У Сары не было желания ни улыбаться, ни шутить. Она сказала «спасибо, что пришли» и замолчала. Я стал было говорить, что как только будет можно, мы поедем домой и все так обустроим, чтобы ей там было удобно. Но Сара лежала и смотрела в потолок, даже не думая улыбаться. Бернард, собравшись с духом, сказал, — Знаешь, Сара, я ездил в Париж с квартетом и играл в зале Плеель, том самом, где когда-то играл Адрия. — Правда? — воскликнул Адрия с удивлением. — Да. — А откуда ты знаешь, что я там играл? — Ты сам мне говорил. — Будем ему рассказывать, что мы с тобой познакомились там. Не без помощи маэстра Кастельса и твоей тетушки. Не помню уж, как ее звали. Или это останется нашим секретом? Можно сказать, мы с Сарой там и познакомились. Вот как! О, как красиво!» Бернет кивнул на гортензии миньона. Текла тем временем подошла к Саре и коснулась ладонью ее щеки. Она долго молча гладила ее, пока мы с Бернатом делали вид, что все замечательно. А дураку Адрия это не приходило в голову. Если он хотел, чтобы она, чтобы Сара, если он хотел, чтобы она его замечала, надо было прикасаться к ее щеке, а не к мертвым рукам. Они не мертвые, просто уснули. Когда они остались одни, Адрия коснулся рукой ее щеки, но Сара молча резко отвернулась. Ты сердишься на меня? У меня есть проблемы посерьезнее, чем сердиться на тебя. Извини. Они замолчали. Жизнь рассыпала перед нами осколки стекла, и мы могли сильно пораниться. Ночью, открыв все балконы из-за жары, Адри слонялся по квартире, словно призрак, не зная, что делать. и возмущался самим собой, потому что в глубине души ему казалось, что это он пострадавший. Мне стоило немалого труда понять, что пострадавшей была ты, и только ты. Поэтому через два или три дня я сел у твоей постели, взял тебя за руку, заметил, что она ничего не чувствует, осторожно положил ее обратно, потом погладил тебя по щеке и сказал «Сара». Я предпринимаю необходимые действия, чтобы вернуть скрипку владельцам». Она ничего не ответила на мою полуправду, но и не отвернулась. Через пять минут, тянувшихся в вечность, она наконец сказала тихо и откуда-то из глубины «Спасибо». Я почувствовал, что у меня сейчас хлынут слезы из глаз, но вовремя сдержался, сознавая, что я в этой палате не имею права плакать. или в состоянии, которое я сама без принуждения рассматриваю как недостойное меня. Вот так там написано. Легко сказать. Совсем нет. Сформулировать было непросто, но теперь у меня в завещании написано так. И я составила его в полном и ясном сознании. Ты не в полном сознании. Ты в полном унынии. Не путай Божий дар с яичницей. Что? Я в полном сознании. Ты жива и можешь жить дальше. Я всегда буду рядом. Я не хочу, чтобы ты был рядом. Я хочу, чтобы ты проявил мужество и сделал то, о чем я прошу. Не могу. Ты трус. Да, трус. Мы услышали, как в коридоре говорят «чинь куата и «это здесь, здесь». Дверь в палату открылась, и я улыбнулся людям, которые вошли, прервав наш разговор. Друзья из Кадакеса. Они тоже знали про розы. Смотри, какие красивые, Сара. Очень красивые. Сара слабо улыбнулась и вела себя очень вежливо. Она сказала, что чувствует себя хорошо, что не надо переживать. И друзья из Кадакаса ушли через полчаса, немного успокоенные, потому что приехали, не зная, что сказать ей, бедняжке. Много дней подряд разные посетители прерывали наш разговор, который был об одном и том же. Спустя 15 или 20 дней с тех пор, как она пришла в себя, она попросила меня, когда я уже собирался отправиться домой, поставить перед ней картину миньона. Несколько минут она с жадностью рассматривала ее, не моргая, и вдруг разрыдалась. Именно эти слезы и заставили меня проявить мужество».